Глава двадцать четвертая. Сказ иной двадцать четвертый. Старые знакомые. Я не в первый раз видела вампиров. Когда-то их делегация останавливалась в нашем доме. Я тогда была совсем крошкой. Самые яркие воспоминания тех времен — целые стеллажи соленого томатного сока в торопях заготавливаемого бабулями. Меня подбрасывали в воздух, качали на коленях, наряжали в черные и красные платьица с ворохом рюш и воланов, умилялись и радовались моим радостям. А еще я шлепала по дому в туфлях на высоченных острых каблуках одной черноволосой вампирши и крепила бархатную мушку в виде крохотного сердечка над верхней губой, заимствованную у нее же. А еще я изрисовала стены в одной из горниц для гостей, красной помадой другой гости. Там такая история получилась. В общем, до стен я дошла, когда на мне самой места не осталось. Начала я тогда с губ, как и любая нормальная любознательная девочка. Но флакончик с помадой выскальзывал из неумелых детских пальчиков, и красная линия губ вышла неровной. Сначала я решила, что буду вампиршей, напившейся свежей крови возлюбленного и немного ну, совсем чуть-чуть, ею перепачканной. Однако, посмотрев в зеркало, я с грустью поняла, что совсем не похожа на тех шикарных дам, которые остановились у нас в доме. Рассудив, что вампирша из меня вышла так себе, я решила изобразить ее жертву. Начав закрашивать красным цветом сначала шею, потом одежду, руки, ноги. С восторгом обнаружив, что помада не заканчивается, с энтузиазмом принялась за стену. Кстати, застукала меня за этим увлекательным занятием обладательница этого самого волшебного флакончика, который привел меня в такой восторг. Никогда до этого не видела, как люди, то есть вампиры, падают в обморок от страха. Шикарная дама, Лионелла, по-моему, ее звали, или Лионель, не суть важно, закатила глаза, картина прижала тыльную сторону кисти, К высокому мраморному лбу закатила искусно подведенные глаза с длинными, как стрелы, ресницами и элегантно осела на пол, предварительно ахнув. А я восхитилась тем, как изящно она это проделала. Длинные рыжие волосы вампирши разметались под деревянным половицем, красное струящееся платье подчеркивало хрупкость ее сложения и одновременную пышность форм. Тонкие голени со слегка обозначенными икрами в чёрных чулках в сеточку были обуты в невероятной красоты черной лодочке на высокой красной шпильке. Выглядывающий через вырез красный ноготок большого пальца также был покрыт красным лаком. Словом, я стояла и спокойно восхищалась красотой и изяществом потерявшей сознание гости, когда следом за Леонелой в гостевую заглянул папенька покатился со смеху и позвал маму посмотреть. Маменька взвизгнула от ужаса, увидев мою перепачканную красным физиономию и фигурку, склонившуюся над бездыханным телом рыжеволосой Лионеллы с бледной алебастровой кожей. Блетело мне тогда знатно, и выговор от окомфузившихся перед иностранцами родственников обещал стать еще более занудным и строгим, Если бы не та самая Леонелла и ее подруга брюнетка, да и их спутники, вступившиеся за меня, на память мне подарили тот самый зачарованный флакончик с красной помадой и шкатулку с бархатными мушками. Туфли на шпильках по понятным причинам дарить не стали. В общем, то, что я помню о вампирах, это их нечеловеческая красота, высокий рост, плавные изящные движения и белоснежная кожа. И стоящие перед нашей компанией стражи как нельзя лучше соответствовали моим детским воспоминаниям. Двое мужчин и одна женщина. Каштановые волосы, зеленые глаза, зеленые защитные комбинезоны. Между прочим, мастерски сшитые. Я помню, подумала, они родственники ли они между собой. Опустила глаза и едва сдержала удивленный возглас. Дамочка была обута в элегантные сапоги из кожи тонкой выделки, доходящей почти до середины бедра. Но это еще не самое удивительное. Сапоги были на платформе с нехилым подъемом. Добавить к этому безупречно уложенные волосы и яркий макияж, она, похоже, не стражу несет, а покрасоваться вышла. Нет, я не имею ничего против красивых нарядов и того, чтобы хорошо выглядеть. Но о том, как выгляжу сама, особенно после перехода через каменный лес, старалась не думать. А значит, рядом с такой вот разодетой мадам, у которой еще ногти, покрытые ярко алой эмалью, в идеальном порядке, поневоле начнешь комплексовать. Оглянулась на Денеке, та слегка сощурила глаза, тоже внимательно изучая представших перед нами стражей. Хотя ее, кажется, больше заинтересовали вампиры. К слову, и они, в свою очередь, изучающе рассматривали могиню. И вид у них был такой, как будто в самом неожиданном месте они обнаружили бесценный, сверкающий безупречными гранями самоцвет. И это их открытие почему-то не пришлось по душе вампирше. Она слегка прищурила искусно подведенные глаза, и из-под пухлой верхней губки показались белые клыки. Не знаю... Чем закончилось бы наше знакомство, а закончиться оно определенно грозило, даже не начавшись, когда Михей неожиданно воскликнул. «Жанна, милая, сколько лет, сколько зим!» Не знаю, кто больше удивился в этот момент. Двое красавчиков-вампиров? Они недоуменно переводили глаза с спесиглавца на свою состражницу. Или это самая Жанна? в первый момент испуганно расширившая зеленые глаза, а после отпрянувшая назад с наигранной гримаской отвращения. Мне показалось? Или в первую секунду в глазах при лестнице с каштановыми волосами мелькнуло узнавание? Судя по презрительной ухмылке Денеки, которая тоже взглянула на стражницу, а потом озарну подмигнула мне? Нет, не показалось. Наша компания воззрелась на писиглавца. Как это понимать? Ведь его племя бабу по имени не зовет. Однако в следующую секунду удивление сменилось веселым азартом, потому что один из спутников вампирши, тот что повыше, обратился к писеглавцу. Ошибаетесь, почтеннейши. Ее зовут Санелла. Санэанель. прошипела вампирша, но тут же взяла себя в руки и поинтересовалась целью нашего приезда. По в доблестных стражей от всей нашей компании мы с Динеки не возражали с интересом разглядывая вампиров, что те витрины в Штольграде. Леодор протянул даме, то ли Жане, то ли Санелле, то ли Санианель, свиток, пояснив, мол, дело у нас к вашему правителю. Вампирша заметно скривилась, видимо, уже представила, как выпрет непонравившуюся ей Дине и столь ненавистного песеглавца со своих земель. Однако потом ее взгляд упал на Леодора и глаза на мгновение сверкнули зеленым огнем. Впрочем, это могло быть оптическим обманом от светящейся пыльцы, которая осыпал троицу, выпорхнувший из-под пальцев стражницы, магический мотылек. Я вмиг забыла обо всем на свете, и глаз не могла оторвать от этого магического чуда. Мы всегда пользовались исключительно светляками, а порхающее, светящееся нечто с ажурными разноцветными крылышками... Оно было просто восхитительно. Однако, увидев, каким взглядом Сан-Эннель наградила дара, я нахмурилась. Леодор, казалось, вовсе не заметил ни этого призывного взгляда из-под полуопущенных ресниц, ни моей реакции на него. Он любезно улыбнулся сан после чего невозмутимо предложил мне руку, в которую я вцепилась разозленной берендейкой. «Бериндейя!» В славянской мифологии люди, оборачивающиеся медведями. Как правило, это были довольно сильные колдуны, либо заколдованные ими люди. Расколдовать такого оборотня мог либо сам колдун, наложивший оборотническое проклятие, либо смерть этого колдуна. Что самое неприятное, от противной вампирши этот момент не укрылся. Окинув меня оценивающим взглядом, эта бессовестная фыркнула и прошествовала вперед, показывая дорогу в город вампиров, двигаясь с такой утонченной грацией, как будто шествовала не по земле, а по меньшей мере по мраморным плитам бального зала. Один из стражников предложил руку Динейке, И та, которая еще пять хвилин назад довольно бодро припиралась даром и строила глазки Михею, сейчас с да несчастным видом склонилась под весом своего заплечного мешка. Ей-богу, эти двое чуть не подрались за то, кто будет нести поклажу дамы, а кому выпала честь предложить ей руку. В конце концов, консенсус был достигнут, и троица с весело щебечущей денеки посередине устремилась за стражницей вампиршей. Мысли о Леодором, Михеем и Данькой, боязливо выглядывающим из кузовка висевшего на сей раз за спиной песенглавца, отправились за остальными. Город вампиров. Лилиана. Если быть точной, в честь прародительницы вампиров Лилит. Да, Лилиана никого из нас не разочаровала. Но как разительно она отличалась от Штольграда с его бесчисленными маленькими улочками и домишками, жавшимися друг к другу, и мостовыми выстланными булыжником и шмыгающими туда-сюда жителями, спешащими по своим делам и вечно опаздывающими. Штольградцы всегда представлялись мне очень занятыми людьми. Они буквально жили в спешке. Кто на службу, кто со службы, кто по другим неотложным делам. Только в вечернее время и в княжеские праздники можно было наблюдать на улицах неспешно катящиеся коляски и прогуливающихся граждан с ударами зонтиками от солнца, в нарядных туалетах, в шляпках и копорах с ленточками и бантиками, и сударе в цилиндрах и с тросточками. Представляя по дороге сюда город вампиров, мы все фонтанировали образами с черными полуразрушенными замками, стоящими на скалах, мрачными графитового цвета стенами и обязательным движущимся по земле плотным густым туманом, из-за которого не видно собственных ног от коленей. В Лилиане все оказалось по-другому. Просторные, нет, очень просторные улицы, изящные, белоснежные, утопающие в зелени особняки. Вампиры, встретившиеся нам по пути, шествовали с невозмутимым достоинством. Мужчины и женщины ехали на невиданных мною до этого животных. Сначала я подумала, что это лошади, просто все как одна вороные. А потом, когда увидела как одна такая животинка приподняла верхнюю губу, и во рту обнаружились совершенно не лошадиные зубы. Сирич, белоснежные клыки хищника. Даже слегка отпрянула. Дар приобнял меня за плечи, успокаивая. Это выезженные тацветы, древние творения, то ли Хорса, то ли Перуна. Впрочем, тацветы настолько совершенны, что легко предположить, что боги создавали их сообща. Я повела плечом, стряхивая его руку. «Все-таки мы находимся в общественном месте». Тацветы, цветы?» «Я думала, они встречаются только в сказках и древних песнях». «Кстати, почему у них такое название?» Леодор ничуть не смутился тем, что я пресекла его любезности на улице и продолжал разговор, как ни в чем не бывало. «То цветы — хтонические существа», связанные одновременно с древним культом плодородия и смертью, с загробным миром, так называемые проводники на тот свет. Отсюда и название. Хтонические существа, от греческого «хтонос» — «земля». Мифологические персонажи, связанные одновременно с производительной силой земли и воды и умершвляющей потенции преисподней. Если тот свет и существа хтонические — Значит, действительно, не один бог приложил свою длань к их творению. Порожденные матерью сырой землей, они получили особое благословение Даны, богини воды. О чем я и сообщила чародею, прервав его краткую лекцию о тацветах. Тацветы на настоящий момент немногочисленны, и встретить их можно только на темной стороне империи, в основном на землях вампиров. Тем не менее, закончил Мак. Проводив зачарованным взглядом пару загадочных тацветов цветов с черноволосыми юными всадницами, я уделила куда большее внимание прогуливающимся вампирам и вампиршам. Поразительно. Дамочки практически все как одна, на таких высоких шпильках, что любая человеческая девушка в два счета переломала бы себе ноги, а эти передвигаются с такой свободной, непринужденной грацией, как будто плывут по воздуху, едва земли касаясь. Как женщины, так и мужчины предпочитали однотонные наряды насыщенных оттенков. Только если вампиры щеголялись стеганными камзолами, рубашками, брюками, шальварами и непременно начищенными до блеска сапогами для верховой езды или элегантными ботинками, то вампирши предпочитали струящиеся со множеством разрезов платья из матовых и сверкающих на солнце тканей. красное, черная, вишневая, опять черная, фиолетовая, темно-синяя, красная и опять черная. Элегантные туалеты сменяли один другой. Привлекательные образы дополняли чувственные алые или темные, почти черные губы и искусно подведенные глаза с длинными ресницами. «Куда здесь, что ли, градским модницам?» Я рассеянно перевела взгляд на витрины по всему видать магазинов готового платья. И первая же из них заставила меня покрыться краской стыда, потому что то, что я увидела... Сначала мне показалось, что в витрине стоят живые девушки. Потом по стеклянным глазам я поняла, что это искусно сделанные манекены. О, дивная макош! Я надеюсь, это не чем-то провинившиеся несчастные под заклятием стазиса. Но даже нереалистичность манекенов потрясла меня до глубины души, а то, что было на них надето. Как потом объяснила мне сестра-чародея, это был магазин нижнего женского белья. Первый же женский манекен был одет в невиданную мною доселе непонятную сбрую черного цвета состоящую сплошь из тонких ремешков, все в блестках и сверкающих в самоцветах. Следующая сударыня была в атласном красном корсете. Красные же в сеточку, а на том месте, где порядочной барышне полагается носить панталоны, я высоко подняла брови и нервно сглотнула. Сначала я вообще ничего там не увидела, а потом заметила несколько красных же веревочек. Это что носят? Безобразие какое! Да кому понравится, когда жонка наденет такое непотребство? Перехватив взгляд песенглавца, который шествовал мимо неприличных витрин совершенно счастливым видом, поняла кому. Вот не зря про них говорят, что они охальники. Когда череда манекенов в неприличных облегающих черных кожаных коротких панталонах и высоких до середины бедра сапогах на платформе, маленьких бюстье в заклепках, а также странного вида, судя по всему, тоже приспособление нижнего женского гардероба, состоявших сплошь из кружев, бантиков, рюш и крошечных лоскутков материи, закончилось, и на смену им пришли зело смелые платья с умопомрачительными декольте и разрезами, а также многочисленная обувь, На тончайших каблуках, платформах и без того, и без другого я вздохнула почти что с облегчением. «Нет, ну надо же! Как у вампиров, однако, все по-другому!» Денеке обернулась к нашей троице. «То есть, вместе с каловертышем четверица?» «Да, армилы, мы непременно должны посетить местные магазины». «Признаться, я готова была поддержать ее», но когда могиня присовокупила. «Синюю обязательно следует нарядить по местной моде, чтобы сделать еще более притягательной и соблазнительной для тебя». Закашлялась. И причем не я одна. Одинеке, не обращая внимания на наш с Леодором приступ кашля, а также на то, что песеглавец гаденько заржал, отвернулась и продолжила ворковать с вампирами. Впрочем, ощущения новизны и приятных неожиданных сюрпризов, которыми Лилиана оказалась богата, перевесили мое негодование в адрес Дине. Меня, как дарительницу жизни, приятно поразило повсеместное цветение города. Мелкие белые цветочки, похожие на хризантемки, на пышных лианах, обвивающих балконы и пьедесталы статуй, нежные ирисы, флоксы, лотосы в мраморных фонтанах, Георгины, пионы и тюльпаны. Цветы были везде и всюду, и в воздухе витали их сладкие ароматы. А дом правителя и вовсе можно было спутать с Розарием. Здесь росли только розы, но какие! От огромных, с полчеловеческой головы, до маленьких нежных бутончиков разных форм и расцветок. Динеяки восторженно ахнула, увидев редчайшую породу – черные розы. И один из ее провожатых с готовностью преподнес ей понравившийся цветок, какетливо заправляя его за ухо, Дене лепетала какие-то глупости, должные, по моему мнению заменить слова благодарности, типа того, что как можно мол, это же имущество правителя, а не будет ли у вас неприятностей по службе, мой отважный витязь, и прочее в таком духе. Кстати, мнение правителя она тут же получила. Ну что вы, сударыня? «Мой дом, ваш дом, долгожданные гости!» Правитель вампиров стоял перед нами во всей красе, облаченный в белый, прямо-таки белоснежный костюм. За моей спиной Леодор со вздохом передал золотой Михею. Оборотень с песеглавцем поспорили, что правитель темных земель явится перед нашей светлой очи в черном плаще с красным подбоем, причем это утверждал дар. На мое мнение о мужчинах, заключающих паре о том, как будет одеть другой мужчина, эти двое не обратили внимания. Однако глупый спор спутников интересовал меня сейчас меньше всего. Я во все глаза вытаращилась на возникшего перед нами правителя вампиров, стоявшего рядом с обворожительной спутницей, судя по изящному золотому венцу в огненного цвета локонах, правительницей. Потому что передо мной... Стояла та самая Леонелла с тем самым вампиром, чье имя я не запомнила. Это были те вампиры, которые гостили в нашем доме, когда я была маленькой. Ошибки быть не могло. Я слишком хорошо запомнила красивую рыжеволосую вампиршу, поразившую маленькую Сенью своей красотой и грацией, а также великолепием нарядов. И сейчас Леонелла. Королевским жестом остановилась Анеонель, которая уже начала повествовать о нарушителях, пересекших границу, то бишь нас. По-видимому, из троицы стражей, встретивших нас, именно эта сударыня была главной. Но не суть важно, потому что правительница пресекла ее, по всему было видно продуманную заранее и прочувствованную речь, а затем картина всплеснула ухоженными руками с хорошо запомнившимся мне ярко-алым маникюром и, подевчачьей взвизгнув, бросилась мне на шею. «Хесенья, Сень, дорогая, мы тут все заждались вас, как ты выросла! О, всесильная Лилит, как ты выросла! Дорогой, ну что же ты стоишь? Посмотри, какой красавицей стала эта крошка! Вылитая дивана-охотница!» Правитель, надо отдать ему должное, лишь тепло улыбался и всеми силами старался вставить слово в монолог супружницы, но тщетно. Видимо, подобное было не редкость, потому что вскоре он оставил бесполезные попытки, разведя руки в стороны, как будто говоря, мол, что я могу сделать? Добро пожаловать! А ржеволосая вампирша тем временем продолжала щебетать. Мы, как только получили журавлик от Стефаниды, так обрадовались, ждали вашего появления. Похоже, бабуля не сообщила вампирам об истинной причине нашего визита. Оно и правильней. Не всякую тайну можно доверить почте. Но представь нам, наконец, своих спутников. Денеки, дедарнийская. почему-то начала с Могиния. И Лионелла тепло пожала руку сестры Леодора а правитель эффектно склонился над ее пальчиками. От меня не укрылось то, с каким нетерпением Санелла смотрела на Дара, ожидая, когда я представлю его. Из чистой вредности следующим я представила песеглавца. «Михей, наемник, путешествует с нами по общему делу», сказала я, решив не посвящать в личное всех желающих. А к этому времени вокруг нас собралась целая толпа любопытных, по-видимому, из свиты правителей. Увидев знакомую черноволосую вампиршу, которая гостила у нас тогда, вместе с Леонелло и правителем, я не смогла сдержать теплые улыбки. Надо же, она столь прекрасна, как и Лионелла, и обе совершенно не изменились. «Данька», — указала я на мордочку лесного бесенка, выбравшегося из кузовка и усевшегося на плечо к писеглавцу. Данила осторожно приглядывался к летучим мышам, сидевшим у каждого второго вампира на плечах, но, видимо, все же решил, что опасности они для него не представляют. «Мой коловертыш!» «Какая прелесть!» — всплеснула руками правительница. «Душка, очаровашка, золотка, бояшка! Чудо!» — присоединились к ней придворные дамы. «А это...» — я обернулась к дару. «Леодор де Дарнийский, наследный герцог Дарнийский». И увидев, как Санелла облизала в свои пухлые губки, глядя на оборотни, чего я совершенно не могла вынести, припечатала «Мой жених». «Что тут началось?» Правительницы и придворные дамы ахали, вампиры поздравляли меня и Леодора, но его больше». Денеке довольно ухмылялась, И, воспользовавшись общей сумятицей, продемонстрировала Саня Анель неприличный жест. Больше всего мне запомнился взгляд Дара. Таким счастливым дар низкого оборотня я еще не видела. Он буквально расцвел на глазах, обнимая меня за плечи рукой. Жестом зело собственническим, но я не протестовала. Просто стояла и глупо улыбалась, глядя вставшие такими родными за это путешествие голубые глаза. О том, что мы спешим, нас и слушать не стали. Вам просто необходимо отдохнуть с дороги. И сначала пир. Ну ладно, ладно, просто ужин, вашу честь. А потом уж разговоры о делах. Бесспорно, куда как серьезные аргументы. Нам надо еще посетить ваши магазины. Вот это замечание Динеке было встречено с восторгом. Милочка, я пришлю в вашу комнату своих лучших портных, пообещала Леонела Динеке когда я, сердито сверкнув глазами на могиню, сообщила, что дело наше настолько важное, что отлагательство не терпит совершенно. Паникшая была Дина, услышав о лучших портнихах, расцвела пуще, чем дворцовые розы. Заявив, что раз уж я вам пока не нужна, сестра Леодора скрылась наверху, а Михея уговаривать не понадобилось. Он с удовольствием принял предложение проводить его от очаровательной вампирши. Мы же с Леодором и Данькой спустя несколько хвилин остались с правительственной читой наедине. К нам присоединилась та самая пара, которая гостила когда-то в нашем доме. Черноволосую вампиршу, оказывается, звали Диодора, а спутника ее Алин. Алин приходился младшим братом Владиславу, правителю. Также выпала честь познакомиться с другом Евстафия Наканойловича. Правда, Датардаил Егофьевич попросил, чтобы по отчеству мы его не называли. Мол, одно дело, когда так зовет его давний приятель преклонных лет, и совсем другое, такая юная и прекрасная сударыня, как вы, Хесения. Невольно чувствуешь себя стариком. Истатный, солидного вида вампир с благородной сединой у висков, с узкой полоской усов над верхней губой, одетый, кстати, в числе прочего в черный плащ с красным подбоем, склонился над моей рукой, смутив меня этим невероятно. Узнав об истинной причине нашего визита, вампиры в раз посерьезнели и даже отставили бокалы на тонких ножках, куда ликуя разлили прямо из банки томатный сок, который передала бабуля Стефанида. Не знаю... Не иначе как чудо-монная банка сохранилась в пути. Как я протестовала, чтобы брать ее вообще. Но бабули тогда настаивали, и Леодор лично пообещал, что все непременно доставят гостиниц по назначению. Но оказывается, сколько радости может вызвать соленый томатный сок у семейства вампиров. По их словам, рецепт бабули Раифы – настоящее чудо, но придворные повара так и не смогли его освоить. Краткое совещание, и нас отправили отдыхать с дороги в отведенные опочивальни, заявив, что в любом случае следует дождаться вестей с границ земель вампиров, а то и оборотней. Песеглавцы с детьми должны были пройти неподалеку. А пока рассылаются на поиски их следов, а то и самих беглецов летучие мыши, мы вполне можем перевести дух. Если честно, я даже не думала протестовать. Сказалась усталость прохождения через каменный лес и беспокойство за мелких, в котором я жила все последнее время и все остальное. Словом, увидев в опочивальне отведенный мне мягкую, застеленную чистыми хрустящими простынями черного цвета в вензелях кровать, я едва сдержалась, чтобы не рухнуть на нее прямо при или сопровождавшей меня. «Налево ванная комната», — сказала она, и, выходя, лукаво добавила. «Только не надо расписывать здесь стены и сама не разрисовывайся. Не хочу, чтобы мои придворные попадали в обморок». «О чем она толкует?» — спросил Данька, который решил меня не покидать, раз уж он мой калавертыш. «Вроде на малохольную не похоже». «Понятия не имею», — соврала я, — едва сдерживая восторженный писк от вида высокой, белой прямоугольной мраморной ванны, стоявшей на пьедестале из черного мрамора. Аромат цветущей сирени, пена и пар, поднимающийся в воздух. Вот что, Даня, даже не вздумай сюда входить в ближайший час и никого не пускай, строго наказала я, и, не став слушать о том, что я, конечно, имею в виду энтово гуляк-оборотня, хлопнула дверью. Вот за что он так о Леодоре? Из-за двери продолжали доноситься вопли коловертыша. Маленький наглец о чем только не вспомнил. И о том, что с какой-то такой радости я благословения не спросив ни у папеньки с маменькой, ни у бабуль моих самоцветных, егень приличных, Прелюдно кличу себя невестой, как самая настоящая бессоромная баба, но я его плохо слушала. Быстро сбросив себе одежду, с головой погрузилась в ожидающее меня блаженство.